Лина Славянова. «Зови меня волком!» Читает Михаил Обухов. Часть первая. «Зови меня волком!» На рассвете в оружейную слободу вошли четверо. Крупный, справно одетый богатырь с бородой-лопатой походил на могучего медведя, вставшего на задние лапы. Справа от него шел тщедушный, сутулый мужичок в оборванном зелено-сером тряпье, больше напоминающий петуха-переростка, чем человека. Следом, нескладно наигрывая на гуслях, шагал юродивый. Глаза его смотрели в разные стороны, а нос был перебит на бок. И шагов на пять отставал высокий молодой парень, ничем особо неприметный, кроме длинных волос, собранных в тугой низкий хвост. «Долго ли еще?» — спросил богатыря чудушный мужичок. Даже голос у него был по-птичьей тонкий. — Не боись, не промахнемся, — ответил юродивый. Богатырь указал на старый дом в конце улицы. Бэк сказал — последний дом. Утренняя прохлада еще ложилась росой на траву и дорожную пыль. Дони развешанных на заборах горшков поблескивали испариной. Солнце уже поднялось над горной грядой, роняя длинные тени деревьев на дома и улочке. Возле мастерских сидели ребята, очиняя перья и натачивая стрелы. Они, издевая, поглядывали на бредущую по улице шайку. — Шибко много внимания, — процедил сквозь зубы длинноволосый. — Ой, Ли, — отмахнул свой иродивый. скоро столько гостей в Грату съедутся, что о нас никто и не вспомнит. А вот Тощий был согласен с длинноволосым. Он склонил голову набок бок и проворчал. — И далась ему эта слобода. Не проще ли в лесу ночевать? — Кому и проще, — ответил богатырь. — Не все обученные на деревьях спать. — Так я и научить могу. — И где же ты дерево сыщешь, чтоб инга выдержала? — зажал еродивый. — Заткнись, косой! — беззлобно отмахнулся богатырь. — А тебе, птах, коли угодно, завсегда можешь в лес идти. — А вот и бык нас поджидает! — объявил косой. У ворот крайнего дома их встречал коренастый мужик, не меньше аршина в плечах. Возле него стояла длинная худая баба, сутулая, словно коромысла. Лицо ее было измучено уставшим, с огромными мешками под глазами. — Вы, что ли, к празднику? — Ани, ани, они, они — кивнул бык. — Что же, пустишь на постой? — Пустить-то пущу, — прижала кулак в палой груди баба. — Только чтоб не чудили тут. Соседей не обижать, да дом мне подлатать надо бна. А то уж десяток лет, как лерусь мой почил. Бык выставил вперед ладонь. — Это как сговорились. Ты нам постой, а уж за нами дело не станет. — Но вы в сарай, — грозно указала хозяйка. — Сами его себе и подготовите. — Благодарю, хозяйка, — кивнул Инг. — Как звать-то тебя, — заинтересовалась она. — Ингом, а тебя по мужу? — По мужу, — согласилась хозяйка. — Леруська и зови, коль надо. — А эти? — она указала настоящих за Ингом приятелей. — Косой, Птах и Щенок махнул рукой бык. Баба растерялась и невнятно повторила. Косой, птах, а имена-то есть, обычные, а то как-то негоже хороших людей, псами да птицами. — На что они нам? — засмеялся косой, но тут же смолк под тяжелым взглядом быка. — Меня волком зови, — ответил длинноволосый. — А имя-то есть? — не унималась баба. — Это имя, — бросил волк. — Бык уже увел компанию за ворота. Среди чисто прибранного двора, точно калека, покосившийся сарай опирался на тонкие жерди. Внутри он оказался тесноват для такой большой компании, но все не лез до поля. Волк огляделся. В темноту разрезали полоски света, сочащиеся, просачивающиеся из щелей. — Что же, будь как дома, — тонко засмеялся Птах. — Подлатать бы тут, конечно, но жить можно, — хохотнул косой. — Да глядишь, нам и ненадолго. Что скажешь, щенок? — Отличные хоромы. — Пойдет, — согласился волк и бросил свой мешок в самый темный угол. Косой выхаживал вдоль стен, громко рассуждая. — Эх, а видали, как баба-то на Инга заглядывалась, а? Того и гляди, наш бравый дружинник у бабенку уведет. Он дошел до темного угла, пнул мешок на середину сарая и уселся на пол. — Ша, — рявкнул бык, — не разводить тут. Мы теперь приличные люди, не на дороге. «Так что изволь свои замашки разговорчик да разговорчики о непотребствах оставить там», — он махнул на улицу. «Теперь другая жизнь, и повадки другие. Здесь и задания интереснее будут, и плата крупнее, если вы учитесь себя подать. И на реку извольте ходить почаще, а то боярам дурно, ежели от нашего брата дух идет. Воняет им, все ясно». «А что, четыре раза в месяц баня — это редко?» — удивился Косой. Еще в реке искупаешься между баней, и будешь молодцом. — Мы теперь на бояр работаем? — спросил волк. — Кто заплатит, на того и работаем. Ничего не меняется, — отрезал бык. — Но в город-то мы не огороды копать пришли, — усмехнулся Инг. Инг был одним из самых старых в банде. Даже бык, почитая годы, звал его по имени. — Да чтоб вас! — плюнул волк. — А ты думал, мы за бабами в град уедем, щенок? — усмехнулся бык. — Слишком мало ты на дороге зимовал, чтоб понять, чего стоит эта кормушка. Оттого и нос воротишь. Волк махнул рукой. — А, будь по-вашему. Глядишь, начнут, как псы друг другу глотки рвать да заказывать. Такую работенку я бы с радостью принял.